Глава двенадцатая. Злата. «Привет, красавица. Сегодня тебя можно украсть?» «Такое сообщение я получаю, когда завтракаю. Чай идет не в то горло, от чего я захожусь кашлем. Темыч любезно постукивает по спине, а папа ворчит. «Оторвись ты от своего телефона, как помешанный на них. Поесть, что ли, нормально нельзя?» «Спасибо». Прокашлявшись, киваю близнецу. А смарт все-таки под недовольным взглядом отца прячу под стол в карман домашних штанов. Отец у нас хороший, но человек строгих правил и старой закалки. Любит во всем порядок, дисциплину и, разумеется, хоккей. Как, по-вашему, мы там с Тёмой оказались? Отец и слышать не хотел о каких-то там танцульках. Его чуть удар не хватил когда по окончанию сезона я решительно заявила, что больше в хоккей не вернусь. Мама была счастлива, потому что она всю дорогу проедала пляж отцу, мол, это не для девочек и вообще опасно. И, пожалуй, если бы мне действительно не нравилось, то я бы бросила уже давно. Майору Николаю Николаевичу Адуванову, то есть моему отцу, ничего не оставалось сделать, как, скрипя сердце, принять мой выбор. Он у нас хоть и ворчун, и строгий дядька, издержки профессии, но желает всего самого лучшего своим детям. «Тебе, когда гипс снимут, каратист?» – спрашивает отец. «Пап, да хватит уже!» – дуется близнец, на что отец ухмыляется. «На следующей неделе. Я не могу сдержать тяжелого вздоха, потому что мое тело все еще болит после вчерашней изнурительной тренировки». Мне с трудом удалось тащить свое тело с кровати. Даже контрастный душ не помог, и вчерашние компрессы, которыми меня обложил Тёмыч. Мне бы помогло, если бы у моего брата было больше двух извилин, и он не занимался ерундой, красуясь перед девчонками и такими же тупицами, как он сам. Но «Ну, у тебя что, золотце? Ясно, пост сдал, пост принял. Теперь пришла моя очередь допроса. «Коля, оставь детей в покое», — вклинивается мама. «У тебя тут не полицейский участок». Папа смущенно почесывает лысину, понимая, что перегибает палку. Так бывает, когда он приходит домой под утро. Старший следователь — это вам не бить по И хоть он не сказал ничего такого, но уж слишком требовательный тон и суровое выражение лица. «Простите, дети», — вздыхает отец. «Заработался». Ночью шпана какая-то подожгла контейнеры на рынке. Совсем уже оборзели. «А почему этим занимаешься ты, а не участковый?» — недовольно спрашивает мама. Она жуть как не любит, когда отец срывается куда-то посреди ночи. Не то чтобы у него есть выбор, но... Ага, знаменитая женская логика. Он в отпуске. Личная просьба полковника. Варчит отец, на что мама раздраженно вздыхает. Собственно, завтрак проходит в заметном напряжении. Между родителями пробежала черная кошка, точнее, отпуск участкового, а мы с Тёмой деликатно ретируемся, чтобы у них была возможность обсудить свои претензии. Это не впервые, и у меня никогда не было сомнений в том, что родители любят друг друга. Однако, когда они ссорятся, лучше делать ноги. Сейчас мама выскажет отцу свое фи, он, в свою очередь, скажет, что это его долг. Она напомнит ему, что также у него имеется еще и супружеский долг, ну а потом... Потом отец отвезет маму на ужин, и, скорее всего, вернутся они завтра к утру. Получается, ночью квартира свободная? Когда мы выходим в коридор, с широкой улыбкой спрашивает близнец. «И не думай» грозно-шикую и угрожающе наставляя на него палец. «Я не собираюсь терпеть твоих подружек, Тёма». «Да ладно тебе золото, ну хоть раз». «Нет», — жестко отрезая, на что брат вздыхает. «Только попробуй, будешь сам на своей тренировке ездить». «Ага, я применяю тяжелую артиллерию». «Эй, меня тоже можно понять. Слушать возню из комнаты брата — то еще удовольствие». Он от меня всех парней отгоняет, а сам бабник каких поискать. «Ладно», — скорчив кислую мину, отзывается. «Ты же сегодня с девчонками в бочку?» Дождавшись кивка, Тёма строит глазки, как у того кота из Шрека, и умоляет. «Золотце, можно я твои ключи возьму?» «Ты до сих пор не сделал новые?» «Сегодня сделаю, клянусь. Но предки уедут, а я раньше тебя буду. Не на улице же мне тухнуть. Он послан мне в наказание за грехи прошлой жизни. Бери, но учти последний раз и закажи дубликат. Будет сделано». Ацелютовав, Тёма звонко целует меня в щёчку. И достав смарт, очевидно, чтобы написать очередной подружке, уходит в комнату. Уже валяясь на кровати, я вспоминаю о сообщении от неизвестного номера и решаюсь ответить. «Это кто?» Тот, кто от тебя без ума. Приходит ответ, от которого у меня на лице появляется улыбка. Как найдешь ум, пиши. Один ноль в твою пользу, красавица. Это Никита Дроздов. Ты мне свой номер дала. Не маньяк, но если тебе нравятся такие игры, то для тебя что угодно. Следом приходит еще одно сообщение. Возвращаясь к первому вопросу, можно тебя сегодня украсть? «Вообще-то Никита неплохой парень. Смазливый, глупый, острый на язык, но при этом не грубиян. Обаяние ему не занимать — это точно. И будь я сегодня свободна, то, возможно, ответила бы ему согласием на этот флирт, но... «Не судьба, я сегодня занята. Моё сердце разбито. Кто-то тебя уже украл? С девчонками в бочке встречаюсь, поэтому не получится». «Знаешь, я тут подумал, мне сегодня тоже в бочку нужно, вот прям срочно, до вечера, красавица!» Получаю последнюю СМС от Дроздова, которая сопровождается подмигивающим смайликом. Да уж, дерзости и настойчивости ему тоже не занимать. А может, оно и к лучшему. Вот уж из кого не надо вытаскивать слова клещами, и кто не отвечает мне безразличными кивками. «Тьфу ты!» И зачем опять вспомнила Клюева? Вечер подкрадывается незаметно. Как и ожидалось, родители уехали на свидание, а я большую часть дня провалялась в кровати, о чем совершенно не жалею. То, что я после вчерашней тренировки сегодня вообще куда-то намылилась, как по мне подвиг. Даже сподобилось накраситься и волосы выровнять. Это миф, что девчонки-спортсменки не любят прихорашиваться. Да, возможно, я не поклонница нарощенных ресниц и надувных куп, но в моем шкафу имеются платья, каблуки и прочие женские штучки. Конечно, в большинстве случаев я отдаю предпочтение кроссовкам, но этим сейчас все грешат, даже самые заядлые модницы. Комфорт прежде всего. Сегодня мне комфортно в черной кофте с прямоугольным вырезом и джинсах. Стоя в коридоре, я посылаю своему отражению воздушный поцелуй и кричу. Темыч, я ушла, ключи оставила. Дома буду к десяти, чтобы был как штык». Лезнец выходит из комнаты, сканирует меня своими глазами рентгенами и ворчит. «Ты куда так вырядилась?» «Вырядилась? Вроде как обычно. Или все таки слишком?» «Ну да, вырез на кофте достаточно глубокий. Ага, это никак не связано с Тростовым». «В бочку? В таком виде?» Клянусь, глаза ромы на лоб лезут от негодования. «А мне нужно было на себя балахон напялить?» «Злата, там же куча парней будет!» Таким терпеливым тоном объясняет, точно говорит с маленьким неразумным ребенком. «И что? Как что?» Эмоционально взмахивает руками в воздухе. «Приставать будут!» «Ой, Тёмыч, да кому я нужна?» Разражаюсь заливистым хохотом. «Если что, я помню, куда бить», — весело подмигиваю. «Смотри, чтобы отец тебя потом из обезьянника не вытаскивал», — фыркает брат, на что я опять смеюсь. Попрощавшись с этим надзирателем, выхожу из квартиры и направляюсь в бочку, где меня уже ожидают бывшие товарищи по хоккейной команде. «В бочке?» Местном спортбаре, как всегда, шумно и многолюдно. Сегодня транслируют матч между хоккейными командами «Смерч» и «Молния». Финал высшей лиги, поэтому места забиты под завязку. Пробираясь через людей, я вдруг встаю, как вкопанная, когда замечаю на одном из диванов ребят из «Тайфуна». «Чтоб меня». И, разумеется, во главе в обнимку с девчонкой сидит Клюев, Позы расслабленная, ноги широко расставлены. Пальцы поглаживают оголенные плечи девушки, а сама на о чем-то увлеченно беседует с Кузнецовым. И каким макаром он тут оказался? Мое радужное настроение сдувается, точно воздушный шарик. На лицо набегают тучи, когда я замечаю, что мои девчонки сидят прямо напротив хоккеистов, чтобы они провалились. Мало мне их рожи самодовольные лицезреть на тренировках, так еще и тут. И самое главное, Дроздова-то не наблюдается. А этот конь педальный сидит, весь из себя такой важный.